Глава 9 Было ли нашествие Роя, не было ли, но жизнь продолжается. Через несколько дней город уже вполне смирился с новым укладом. Гости наши регулярно напоминали о своем присутствии, разгуливая по улицам, и устроили еще несколько встреч с различными группами людей. Они не совершали ничего такого, что можно было бы посчитать подрывной деятельностью. Однако народ кругом все больше ворчал о том, что положение дел неважное. И это неудивительно. Люди — это люди. И вовсе не все согласились бросить собственные разоренные дома в Ривердейле. Либо же пока не вкладывать деньги в ремонт. Я мог понять, как важно иногда цепляться за все то немногое, что осталось от твоего прошлого, даже если эти попытки совершенно тщетны. Мог понять, но не смириться. Мы с Микиту скинулись и выкупили небольшую квартирку в центре, поняв, что ничего больше нам не остается. Лана отказалась тратить свои кредиты, равно как и поселиться вместе с нами, отговорившись с своими питомцами. Они так и остались жить в офисе самородка, куда мы каждое утро ходили завтракать. Давно наметившиеся круги под глазами у девушки стали еще темнее, выдавая хронический недосып. Даже с усиленным системой телосложением мы все-таки оставались людьми и нуждались хотя бы в нескольких часах сна ежедневно. Даже ее звери выглядели усталыми, и постепенно у меня возникло подозрение, что она охотится с ними в одиночку ночи напролет. Говорить об этом Лана отказалась наотрез. И нам с Микиту только и осталось, что гадать и беспокоиться. Али тоже не сообщил ничего нового, лишь попросил набраться терпения. Я, честно говоря, не мог понять, чего мы ждем но с другой стороны у меня в отличие от него прямого доступа к системе не было наверное дело было в постоянных смертях в непрекращающемся давении нависшей угрозы а может совет просто решил дать людям хоть какой-то повод порадоваться но улицы города украсили к рождеству на приготовление ушло удивительно мало времени навыки и магия могут очень многое так что огромные скульптуры санта клауса Десятиметровые ледяные горки, надувные замки и праздничные украшения заполонили центр города. Главная улица стала эпицентром праздника. Столы ломились от еды, напитки лились рекой, а хитро изловленные и плененные огненные элементали давали поровнуть тепла и света, что было, безусловно, хорошо, так как температура стала опускаться до минус тридцати, а сегодня еще и ветер дул холодный. Все, кого могли отпустить из караула на стенах, были здесь. И ереки, и капри наравне с людьми. Причем люди по большей части были заняты тем, что в напыщенных выражениях пытались объяснить иномирцам саму суть рождественских угощений, традиций и самого праздника в целом. Как всегда, охотники легко находили с пришельцами общий язык. Они совместно сражались, подвергаясь риску, что разрушило невидимую стену между народами. Впрочем, не только охотники, но и дети. Детишки, поняв, что иномирские сверстники по сути совершенно не опасны, тут же отлично с ними поладили. Смешанные компании с восторженными воплями носились по улицам и прыгали в гигантском надувном замке, установленном в конце второй улицы, играя с отчаянным восторгом, присущим только детям. Было здорово просто смотреть на них и слышать их смех. В первые несколько месяцев после пришествия системы Смеха было немного. Да и теперь кто-нибудь из детей человеческой расы то и дело прекращал играть, вспомнив о чём-то плохом. Но тут им на помощь приходили новые друзья. С дружескими объятиями, добрыми словами, а если надо, то и с конфетами. На главной площади все веселились, танцевали и обменивались мелкими подарками. Так что я, разумеется, стоял на стене, вглядываясь в темноту ночи. Рядом со мной весел дрон динозавра Тима. Не считая его, я был один. Патрулировал южную стену на случай, если кто-нибудь или что-нибудь решит сегодня испытать нашу оборону на прочность. Я отвернулся от ликующего города, скомандовал себе унять восторг и принялся смотреть на лежащую впереди дорогу. Очень хорошо, что люди радуются. Это для них передышка. Может, и волнение частично уймутся. «Джон!» <ancy interpretarla> поздоровалась Микиту, забираясь по лестнице ко мне на стену. «Привет, Микиту!» «Что ты здесь делаешь?» Я качнул головой в сторону города. «Почему не на празднике «Я там была, и люди спрашивают, где ты а, а Я замолчал и покачал головой. «А я не отмечаю Рождество. Вот ты решил дать тем, кто отмечает, шанс повеселиться». «Правда?» скинула бровь Микиту, прислонила к стене на Геннату, и сама оперлась о нее плечом. «Ну да, я не из христианской семьи. Отец вообще полагал, что христианство — это очень странно». Идею Рождества он так и не понял. «Вообще говоря, мне из-за этого в школе изрядно доставалось». Я вздохнул, припомнив и насмешки, и странные разговоры одноклассников за моей спиной. Потом встряхнулся и отринул эти воспоминания. «Та жизнь давно уже прошла, а прошлое — это боль». «Понимаю», — ответила Микито, оглянулась на город и вздохнула. «Последнее Рождество Шота и я провели вместе, а в этом году собирались отмечать вместе с его родителями, уже как супружеская пара. Это было бы наше первое...» Я услышал, как ее дрожащий голос затих. И решил не обращать внимания, потому что знал, что Микито ненавидит, когда мы замечаем подобные вещи». Некоторое время мы молча стояли, вглядываясь во тьму. Даже теперь, когда город постепенно возвращался к жизни, темнота едва отступила на шаг от неверного света. Но это была не просто темнота, а чернильная мгла, не оставлявшая сомнений в том, почему для наших предков так важен был огонь. «Пойди повеселись с ними», — предложила Микиту спустя какое-то время. Когда я отрицательно покачал головой, она не удивилась и следующие ее слова прозвучали как утверждение. «Ты хочешь уйти?» Я чуть дернулся, хотя в голосе ее не было ни капли осуждения. «Да». «Когда?» «Как только выдворим посланницу, когда дела у Уайт-Хорса наконец утрясутся, и тут наконец наладится. И куда?» «Я еще не знаю», — признался я, глядя в темноту. «Может быть, сначала в Форт-Нельсон?» «Я пока сомневаюсь. Может, в Эдмонтон или в Ванкувер?» «А твоя семья живет, то есть, жила в Ванкувере, ведь так?» — уточнила Микиту. Я кивнул. Она нахмурилась, и я знал, о чем она думает. Что я должен отправиться туда и проверить лично. Но я ведь уже давно все проверил. Все они погибли. Я купил эту информацию в магазине, хоть и пришлось заплатить в втридорога. «Алане, ты об этом говорил?» «Она и так знает. Недавно я сам понял. Она знает, что рано или поздно я уйду». «Ты ей сказал?» Я отрицательно покачал головой. И Микиту, вздохнув, тоже покачала головой. «Ты должен сказать». «Скажу, когда будет надо». На самом деле это было не так уж важно. Лана сосредоточилась на том, что задумала. Все остальное и остальные были для нее не важны. Микиту кивнула и оставила эту тему. Я только выдохнул. Что ж, все прошло даже легче, чем я ожидал. Как бы ни любил я Уайт Хорс, как бы ни гордился здешними обитателями и всем тем, чего они добились, это не был мой дом. И скоро я уйду. И для меня и для города будет лучше, если я буду держаться подальше от их политики и предприятий. Лучше уж стать призраком, которого никто не помнит. Несколько дней спустя мы наслаждались ранним, еще солнце не встало, завтраком, когда в самородок вошли Амелия и Джим, оба усталые и огорченные. Микиту приветственно махнула им, и они без лишних слов присоединились к нам. Амелия взяла чашку кофе, Джим — стакан апельсинового сока. «Что стряслось?» — спросил я, не утруждая себя формальностями. «Мы потеряли еще одну команду — отряд убийц» проговорил Джим. Я непонимающе вскинул бровь. «Специалисты по рукопашному бою управлялись кулаками до да пинками, хотя оружие тоже с собой носили. Это была одна из наших среднеуровневых команд. Работали в зонах от 20 до 30-го — пояснила Амелия. Я кивнул. «Ну да, я видел их в самородке. Все в татуировках, с ракезами. Ребята, мечтавшие быть бойцами» которым система дала шанс. Хорошие ребята, чего уж там, хоть и шумноватые. Я поскрепил мозгами в надежде еще что-нибудь вспомнить, и не вспомнил. Я ведь редко пересекаюсь с большинством охотничьих групп. Они были недостаточно сильны, чтобы входить в боевую элиту. И не так беспомощны, чтобы нам приходилось их нянчить в тренировочных походах. и того сколько нас осталось?» спросила Микито. Лана слушала молча видимо, совершенно не интересуясь происходящим. Я даже слегка нахмурился. Раньше у Ланы сердце болело за каждого, теперь же... Что ж, теперь... «Моя команда работает в зоне 30-го уровня и выше, еще три, в зоне 20 и выше, и еще шесть постоянных групп находятся на подготовке», — проговорил Джим, нахмурив косматые седые брови. «Всего шесть?» «Мне казалось, я выводил на тренировки гораздо больше», — вставил я. «Шесть постоянных. Большая часть из тех, с кем ты работал, были м, -м, м Джим помедлил, пытаясь подобрать слова. «Простые потребители», — проворчала, прикрыв рот рукой, не успевшая прожевать кусок Амелия. «Они ходили, чтобы получить очки опыта, а не для того, чтобы стать охотниками». «Вот как» нахмурившись я покачал головой что ж это объясняет уровень тупости некоторых из них но все же а почему я ах ты об этом я тебе объясню сказал али ты страшный поэтому потребители тебя боятся и ты достаточно силен чтобы спасти их задницы как бы они не накосячили а еще ты отвратительный учитель а раз им учиться по сути и не надо то это не проблема и я не я уж был и хотел запротестовать, но тут увидел что все собравшиеся согласно закивали Даже Лана, по лицу которой скользнула тень легкой улыбки я обвел взглядом друзей, чувствуя себя преданным ну то есть конечно я не люблю идиотов и бывают немного кричу на них, когда те ошибаются, но ведь это для их же собственного блага как они иначе научатся, если никто им не будет говорить как надо. «Это уж извини, Джон, но Али прав», — сказала Амелия. «Остальные группы мы хотим выучить, а не развалить». Я глухо рыкнул и скрестил руки на груди. «Мальчик мой надулся», — хихикнул дух. «Ничего подобного», — послал я ему. Но тот лишь вслух захихикал громче. Лана едва заметно улыбнулась. Потом глянула на то, как Амелия и Джим набросились на еду и обратилась к нам. «Ну что?» «Мы готовы на выход?» Я открыл был и рот, чтобы сказать «да», но меня перебила Микито. «А что с ними произошло?» Стоило вернуться к этой теме, как Амелия и Джим встревоженно переглянулись. Потом Джим заговорил, медленно и тихо. «На самом деле, мы не знаем. Капри сказали нам, что они погибли. Но когда мы послали группу разобраться, что там случилось...» то ничего не нашли. Только следы борьбы. Никаких тел. А выпавший за ночь снег скрыл большую часть следов. Так что все, что мы можем сказать, это то, что бой был достаточно локальным. Услыхав это, многие нахмурились. Монстры растаскивают и поедают убиенных охотников, так что не досчитаться тел — это запросто. Но то, что сумело так быстро одолеть и перебить целую группу, определенно не представляла собой ничего хорошего давай координаты мы там пошатаемся а али попробует разузнать что нибудь еще сказал я и получил в ответ пару благодарных кивков самого али немедленно заворчавшего о том что он не следопыт я просто проигнорировал я и так знал что он сделает все что в его силах даже если этого будет недостаточно зато хоть узнаем не завелось ли у нас что нибудь новенькое В последнее время система намного реже забрасывала сюда новые виды монстров, но иногда такое всё ещё случалось. И если там обнаружится новый монстр, причём достаточно сильный, чтобы прикончить целую охотничью группу, то лучше нам с ним разобраться, пока он не начал размножаться, потому что какая-нибудь серьёзная пакость — это последнее, что нам здесь сейчас нужно. Выяснив все детали, Микита встала. «Наконец-то!» вздохнула Лана достаточно громко, чтобы никто из нас уж точно не пропустил мимо ушей. Мы это проигнорировали, и рыжеволосая вышла из паба, а Амелия кинула ей вслед обеспокоенный взгляд. Мне только и оставалось пожать плечами и поспешить за дамами. В таком настроении Лана вряд ли станет кого-то ждать. С глухим рыком я нырнул за невероятно прочное дерево потому что все остальное, шипы монстра и люкина, прошивали насквозь. Я покрепче ухватил колючку, засевшую в плече, и вытащил, ощущая, как зазубренные края разрывают мою плоть и царапают металлическую вставку доспеха. Из раны хлынула кровь, так что мне даже пришлось дать мысленную команду доспеху не делать мне инъекцию заживляющего зелья. Пока еще не было повода тратить кредиты. Взмахнув рукой, я отшвырнул колючку куда подальше и огляделся. Микиту скорчилась в небольшом овражке. Шипы летели над ее головой, не давая ей подняться, а Илюкин между тем приближался. Справа от меня Лана и собаки укрылись за портативными энергетическими щитами, а заодно за моим духовным щитом. Лана пыталась вытащить колючки из тела Винна. А щиты уже начали постепенно терять силу. Сообразив, как быстро все полетело к чертям, я выругался. Илюкин нашел нас, когда мы уже обыскали место убийства и ничего там не обнаружили. Тогда мы решили углубиться в эту зону и поискать следы монстра, который мог бы угробить целую охотничью группу. Вот тут-то мы и попали в засаду, которую устроили Илюкины, притаившиеся на верхушке заснеженного холма и замаскированные снегом. Эти твари были похожи на свирепых и отвратительных белоснежных дикобразов иглы, у которых растут в другую сторону. Стоит такому встряхнуться, как иглы выстреливали во врагов, но на их месте сразу же вырастали новые, наполняя воздух смертоносными снарядами. Всего за несколько секунд они обместили с деревьев всю листву. И теперь их иглы рвали стволы и дробили камни. Выглянув из-за дерева, я вынужден был тут же нырнуть обратно, потому что твари немедленно атаковали меня, пригвоздив к месту не дав шанса толком оглядеться. «Черт, черт, черт!» «Микито, они окружают тебя с флангов!» — крикнул я, используя общий канал связи. «Если они продолжат движение, у нее не останется укрытия». Я сосредоточился, закрыл духовным щитом и Микито, наблюдая, как упал уровень маны. А сама она, услышав мои слова, швырнула в твари несколько дымовых гранат, обеспечив Ее примеру последовала Илана, перекидывая гранаты через укрывавший ее щит. Через мгновение из гранат вырвался алый и розовый дым. Для нас Илюкины были наихудшими противниками. Они атаковали издали, заставляя нас прятаться. Наша группа тоже могла вести дальний бой, но по большей части для того, чтобы подобраться к врагу поближе. Примерно как римская пехота, вооруженная метательными копьями, сначала метала их в соперника, а Затем шла на штурм. Обычно в лесу или в подземелье приходилось перебегать с места на место, что существенно затрудняет стрельбу. Однако на сей раз наша попытка победить противника, схватившись в ближнем бою, оставила нас практически без прикрытия. «Джон, щит не выдерживает!» — прокричала Лана. — Я прикрою! Я высунул руку из-за дерева и вслепую разрядил в сторону тварей полный боезапас, встроенного ружья всего за несколько секунд. Я стрелял то правее, то левее, дав лане и собакам возможности бежать. Конечно, моей слепой стрельбы было недостаточно, чтобы остановить всех илюкинов. К тому же крупные собаки были слишком хорошими мишенями. Шипы вонзались в их тела, пробивая шкуру и разрывая плоть, даже сквозь легкие доспехи, которые надевали на них перед боем. Послышался щелчок означавший, что встроенное ружье разряжено. Я убрал его на место и услышал, как Паша его перезаряжает. Но времени ждать не было. Так что я осторожно выглянул с другой стороны ствола дерева и принялся один за другим кастовать фаерболы. Краем глаза я еле различал Микито, потому что алый дым затянул землю. «Али, сколько их?» «Можно, конечно, сосчитать точки на миникарте, но было быстрее и проще спросить у него напрямую» а самому уделить внимание заклятиям и прикрытию я глухо рыкнул и пригнулся сжавшись в комок когда дерево все таки упало напоследок саданув меня в плечо простых законов физики и укрепленной маной древесины не хватило чтобы повредить доспех но удар был достаточно сильным и резким семеро двое заходят с фланга два пошли за ланой и еще трое тут с тобой занимаются и фейербойлы им совсем не понравились очень кстати подсказал Али, который парил над деревьями, поглядывая на группу. К этому времени твари уже оставили бессмысленные попытки отловить его и сосредоточились на нас, что давало нам хоть одну пару свободных глаз. Мне нужно было разобраться с этими тварями, прежде чем прорываться к друзьям. Но уже разразившейся новой серией огненных атак я понял, что троица разделилась. Фаерболл — заклятие, рассчитанное на поражение местности — Но они разошлись так далеко друг от друга, что я лишь впустую расходовал ману, посылая разряды в их направлении. «Элюкин. Уровень 41. Здоровье. 1260 из 1893. Уровень маны 392 из 577». Быстро глянув на двух оставшихся противников, я понял, что первого потрепало сильнее всех. Тут в предплечье мне вонзился еще один шип, и тело снова обожгла волна боли. Я зарычал, вынужденный нырнуть за остатки ствола, за которым прятался раньше, и принялся обдумывать варианты. «Заклятия наверняка помогут, но большая часть из доступных мне действует на местность. Стало быть, остается либо встроенное ружье, у него даже стандартные патроны отражают эти колючки, либо меч. А это значит, что мне надо подобраться ближе» хуже всего то что я лучше всех был подготовлен к битве с этими гадами микиту всегда всецело уповало на рукопашную улана имелось лучевое ружье но пользовалась она им нечасто. а мне было необходимо атаковать причем атаковать прямо сейчас али мерцающий шаг на лану рявкнул я снова выглядывая из за дерева сконцентрировался и тут же возник рядом с монстром точнее чуть выше призвав меч я обрушился на тварь перерубив слишком поздно выстрелившие в защитном залпе шипы. Я откатился в сторону, протащив меч сквозь его тело и тут же вскочил, кастуя разящий удар. Укрыться тут было негде. Друзьям поврежденной твари не понадобилось много времени, чтобы в меня выстрелить. Вот почему я не сразу ринулся в бой. Пашин щит блокировал несколько первых атак. И этого мне хватило, чтобы прикончить корчащегося передо мной Элюкина пары выстрелов, из встроенного ружья. После этого я пригнулся, уклонился и использовал труп уже поверженной твари, чтобы заслониться от атак оставшихся двух. Я постепенно пробирался вперёд, постоянно пытаясь сделать так, чтобы большая часть монстров не имела возможности меня атаковать. Хотя эти ребята предупредительных выстрелов не делали вовсе. К тому моменту, как я разобрался с оставшейся парой тварей, во мне торчало несколько шипов. Несколько секунд ушло на то, чтобы их вытащить, или при необходимости протолкнуть и извлечь с другой стороны. С болезненным стоном я терпел инъекции исцеляющего зелья. По телу разлилась приятная, успокаивающая прохлада. Я, наконец, посмотрел в том направлении, куда убежала Лана с собаками. Активировал навык и перенесся поближе. Али уже летел впереди, и я воспользовался его данными, чтобы перенестись поближе к Лане, которую сам засечь в густом лесу не смог. На бегу Илюкину устроили небольшой погром. Но мне хватало, чтобы не потерять след всей группы. Когда я до них добежал, Лана полила в одного из Илюкинов. А собаки планомерно рвали другого. Причем внимание монстра по большей части было сосредоточено на Анне, которая прыгала перед ним, при этом выпуская хвостом огненные бичи, сшибавшие колючки в полете. В это время Ховард атаковал с тыла, а вин и тень с боков, нападая, как только представлялся подходящий случай. При этом все животные двигались медленнее, чем обычно. Нанесенные шипами раны расходились все шире от каждого движения, но они и не думали отступать. Я мгновенно кинулся на помощь, появившись в нескольких метрах от девушки и атаковавшей ее твари. И как только мои ноги коснулись земли, резко пригнулся с разбегу с шип и люки на плечом держа выставленный перед собой меч низко и параллельно земле я услышал, как затрещали разрубленные шипы, и тело монстра подолось под моим весом, но я и не думал останавливаться, пока не впечатал его с разгона в ближайшее дерево. Отдача от удара заставила меня наконец остановиться, послала волну дрожи по позвоночнику и отдалась болью в голове. Но тут я развернулся, ещё глубже уйдя ногами в распаханную землю, высунул в и снова ударил твари. С того момента как я появился Лана не обращала на нас с монстром никакого внимания расстреливая свой арсенал по твари обложенной собаками совершенно невероятным образом координируя с ними свои атаки к тому моменту как я прикончил своего монстра помощь им уже едва ли требовалась Анна исполнила коронный удар, пустив по шее и люки на струю жидкого огня я было активировал мерцающий шаг и направился к группе но тут красные точки отображавшие оппонентов Микито погасли сами. Когда мы подошли, девушка самурай сидела опершись на тело поверженного врага и пристроив возле него ногинату и выковыривала шип из собственной ноги. Я так с ходу не смог сказать, в каком месте она не ранена. Она была вся в порезах, царапинах и колотых ранах. Запекшаяся темно-красная кровь покрывала ее с ног до головы, и даже растеклась лужицей вокруг окрасив алым снег и медленно создавая ореол кровавого уныния, в коем утопала Микито. «Я посмотрел на молоденькую японку. Она ответила мне болезненной полуулыбкой в ожидании, когда её уровень здоровья придёт в норму». «Как вы?» – я кивнул в сторону побоища. На самом деле интересуюсь, как девушки с этим справились. «Зелье ловкости». «Дымовое зелье для собак», – добавила Лана. «Дымовое зелье?» Я непонимающе моргнул, но Лана кивнула. «Превращает их в дым на несколько минут. Пришлось дать им его, чтобы отдышались. Они просто исчезли и ждали, когда монстры меня найдут. А потом, когда я увела главаря в сторону, атаковали его прихвостня», – объяснила Лана. «А ты?» – спросил я Микито. «Подождала, пока они ко мне подберутся и напала», – сообщила Микито, жестом указывая на свежевырубленную прогалину еле управилась. Проблема в том, что нас всего трое. Даже учитывая ланиных питомцев, твари слишком часто превосходят нас числом и уровнем. Нам и правда неплохо было бы брать в команду ещё кого-нибудь, но Амелия слишком занята, чтобы часто выходить на охоту, а Эйден отказывается. и того во всём Уайт-Хорсе больше нет подходящих нам по уровню бойцов. Но, как бы то ни было, приходится справляться с тем, что выпадает на нашу долю» а значит, иногда время от времени, и нам приходится туго».